Глава третья. Генерал держался законной поручни и не замечал пролетавших мимо окрестностей. Он стоял на посту. Место было выбрано с военной точностью. Мимо проскочить невозможно. В узком коридоре деваться некуда. Если будет предпринята попытка его заболтать или увести в купе, он будет стоять до конца. Бутовский решил, что раскусил манеру юного господина. Наносить меткий и точный удар в самое больное место. когда человек меньше всего этого ожидает. Прием, конечно, эффективный, но подлый какой-то. Нет в нем благородства и рыцарской честности. Это вызывало в солдатской душе брезгливое отвращение. Он считал, что так вести себя на государственной службе непозволительно. Конечно, полиция, конечно, сыск. Но нельзя же терять человеческий облик, обращаясь в зверя-оборотня. С потерей третьего атлета Бутовского охватило странное безразличие. Ему стало как-то все равно, доедет ли команда в Афины, примет ли участие в играх и будут ли медали. У него осталась только одна цель – важнее всяких игр. С ней генерал поклялся справиться. Даже если им придется дернуть ручку стоп-крана и сойти на глухой станции, ничего выдержит. Появление этого господина из купе не удивило. Напротив, он убедился в правильности своих выводов. Следовало занять боевую позицию, и Бутовский прислонился спиной к двери купе. Просьба разрешить краткий разговор с госпожой Березиной была решительно отклонена. — Я хочу официально заявить, — продолжил Бутовский, — вы можете заниматься своими расследованием сколько угодно. Делайте что хотите, ломайте людям руки, устраивайте грязные провокации и тому подобное. Только одного не допущу, чтобы вы приближались к моей племяннице. Стерпел, когда ваши коллеги устроили расстрел бедного Чичерова, о чем до сих пор жалею, но я не позволю мучить ее. Того, что произошло, более чем достаточно. Я не позволю ей выходить из купе без меня или Паши. И в ваших услугах мы не нуждаемся. «Благодарю вас», — сказал Ванзаров, отвешивая поклон вежливости. «Меня это очень радует. Это очень хорошо». Бутовский ждал, что ему будут угрожать или требовать. Он готов был давать отпор. К такому обороту он оказался не готов. «Что это вас радует?» — раздраженно спросил он. «Я просил вас, чтобы Женечка была под постоянным присмотром. Рад, что теперь вы отнеслись к этому серьезно». Вышло глупо и пошло. Со всей суматохой генерал как-то упустил из виду, что его как раз и просили сделать то, на что он решился как на подвиг. «Какая непростительная глупость! И как теперь выйти из дурацкого положения, в которое сам же попал? Женечку надо охранять. Только от ваших методов», — сказал Бутовский. «Не хочу вас пугать, но это не совсем так», — ответил Ванзаров. «Ей может угрожать настоящая опасность». «Но ведь она ни в чем не виновата. Мне надо в этом окончательно убедиться». Смысл сказанного открылся во всей красе. Оказывается, Женечку подозревают. Да как такое могло в голову прийти? Ну, знаете, Родион Георгиевич, это вы того уж совсем как могли от волнения, генерал стал говорить, как Чичеров. То, что я знаю на самом деле, Алексей Дмитриевич, вам сказать не могу. Даю слово честь, сделаю все, чтобы защитить вашу племянницу от возможных неприятностей, но при одном условии. В каком еще условии, если вы будете доверять мне и не мешать исполнять свой долг?» Бутовскому показалось, что перед ним оказался совсем не тот человек, которого он так легко раскусил. Только что он был уверен в подлости полицейской душонки, и вот теперь не знаешь, что и думать. И ведь нельзя думать, что так можно врать. Нет, так врать нельзя. Этот юноша совсем не примитивный интриган, как показалось. Есть в нем что-то такое сильное, настоящее, Так и тянет довериться. Бутовскому не хотелось сразу отказываться от твердого мнения. Но и сопротивляться он не мог. Надо было что-то сказать, чтобы свести все на шутку. И в чем же ваш долг? — спросил он. — А ваш, генерал, как солдата? — последовал вопрос. — Разумеется, защищать Родину. — Считайте, что мы с вами коллеги, — сказал Ванзаров. — Моя война не так заметна, но если ее проиграть... разрушения могут быть настоящими. — Вы полагаете? — Я это знаю. Плохо, что времени выиграть эту войну остается крайне мало. Так и быть, не стану беспокоить Женечку прямо сейчас, пусть отдохнет, но после прошу мне не препятствовать. Ванзаров протиснулся вперед. — А где господин Чичеров? — Они с Немуровым не могли поделить, кому стоять на часах. Пришлось выгнать обоих. и благодарю, что вызвали господина в железнодорожной форме. Он привел Женечку в чувство каким-то волшебным порошком. Бедняжка успокоилась и уснула. Бывают такие дельные проводники. Генералу оставалось только сделать вид, что окно заинтересовало его. — Как все же теряются ориентиры в движущемся поезде, — сказал он задумчиво. — Непонятно где и куда едем, леса до да поля. Должно быть, приближаемся к Вильну. ответил Ванзаров. Бутовский согласился в это поверить.